Бруно Сюткус. Железный крест для снайпера. Предисловие автора. Я был снайпером Вермахта, и эта книга написана на основании моего личного опыта. Моя задача состояла в том, чтобы уничтожать вражеских снайперов и выполнять прочие задания подобного рода. Кроме того, я поступал в распоряжение командиров разных рот, которые использовали меня в разных целях. быть снайпером и постоянно находиться на передовых участках линии фронта и на нечией земле очень опасное дело. От снайпера всегда ждали многого. Я выполнял приказы тех, кто был старше меня по воинскому званию. От моей меткости часто зависела жизнь моих боевых товарищей. В общем, снайпер не сам ищет свою жертву, а отправляется согласно приказу на тот участок фронта, где требуется устранить одну или несколько конкретных целей. Снайпера обычно сопровождал наблюдатель, который помогал ему и был свидетелем выполнения боевого задания или заявки. Такие заявки записывались в снайперскую книжку и в моём случае заверялись адъютантом, командиром батальона. Таким образом, я помогал моим товарищам отбивать многочисленные атаки советских войск. На фронте отсутствует правило цивилизованного общества, там действуют лишь правила войны. Я прошёл через все ужасы войны. Много я повидал и испытал, и многое не смогу забыть никогда. Хотя с той пары прошло не одно десятилетие, я нередко просыпаюсь в холодном поту, когда мне снится, что я снова оказался на передовой. Война оставила ужасный след в сердцах людей, и современное поколение не понимает, что пришлось выдержать тем, кто воевал.